Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свою предыдущую лекцию, посвященную истории индустриализации СССР в 1930-х годах. Но в прошлый раз мы говорили о разработке первого пятилетнего плана, о внутрипартийной борьбе вокруг нового курса, так называемой политики большого скачка, об образовании и разгроме бухаринской оппозиции. Ну а в этой лекции я уже непосредственно коснусь истории осуществления или реализации первого, второго и частично третьего пятилетнего плана по развитию народного хозяйства СССР в 1928-1941 годах. Итак, ну хорошо известно, что еще в конце апреля 1929 года Президиум Госплана СССР представил на рассмотрение советского правительства отправной и оптимальные варианты первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР на 1928-1932 годы. Но несмотря на серьезные возражения со стороны Алексея Ивановича Рыкова, который, я напомню, тогда являлся главой советского правительства, и председателя Госплана СССР Глеба Максимляновича Крыжановского, большинство членов правительства поддержали оптимальный пятилетний план, который был официально утвержден в мае 1929 года на 16-й партийной конференции и на 5-м Всесоюзном съезде Советов. Затем в июле-августе 1929 года ЦК ВКПБ принял целый ряд постановлений об ускоренных темпах развития отраслей тяжелой индустрии, куда предполагалось направить почти 80% всех капиталовложений, предусмотренных планом первой пятилетки для всего народно-хозяйственного комплекса страны. В исполнении данных постановлений Высший совет народного хозяйства СССР под руководством Валериана Владимировича Куйбышева приступил к новому пересмотру плановых заданий пятилетки. В частности, по уточненному плану, добыча сырой нефти должна была сразу увеличиться с 21 до 41 миллиона тонн, Каменного угля с 75 до 120 миллионов тонн, выплавку чугуна с 10 до 16 миллионов тонн, а производство стали с 10 до 19 миллионов тонн. Затем в июле 1930 года прошел 16-й съезд в КПБ, на котором политика большого скачка получила свое дальнейшее теоретическое обоснование и развитие. В частности, Иосиф Виссарионович Сталин, выступавший с отчетным докладом ЦК, прямо заявил, о необходимости резко увеличить плановые показатели развития базовых отраслей промышленного производства еще на 32%, что прямо диктовалось острейшей необходимостью в кратчайшие сроки добить порочный Неповский курс и создать прочный фундамент Социалистической Советской Экономики. Укрепление позиций сталинской группировки в высшем партийном руководстве со всей очевидностью продемонстрировал и организационный пленум. ЦК, прошедший сразу после окончания съезда, на котором новыми членами Политбюро ЦК были избраны секретарь ЦК КПБ Лазарь Моисеевич Каганович и первый секретарь Ленинградского горкома и обкома партии Сергей Миронович Киров. Причем позиции правых уклонистов, напротив, безнадежно рухнули, поскольку членство в Политбюро ЦК – И то лишь на время сохранил только глава советского правительства Алексей Иванович Рыков. Однако уже в декабре 1930 года он будет снят с этого поста и выведен из состава Политбюро. А новым главой Совета народных комиссаров СССР и Совета труда и обороны СССР, то есть СТО СССР, будет назначен ближайший старинский соратник Вячеслав Михайлович Молотов. Тем временем переход к ускоренной индустриализации поставил на повестку дня вопрос о пересмотре всей старой системы управления народнохозяйственным хозяйственным комплексом страны, а также тех основных элементов рыночных отношений и механизмов, прежде всего в финансово-банковской сфере, которые продолжали еще существовать. С этой целью в 1930-1931 годах была проведена реформа всей банковско-кредитной и фискальной, то есть налоговой системы, в результате которой, первое, был полностью ликвидирован так называемый коммерческий кредит и осуществлен переход к довольно жесткой централизованной системе кредитования всех промышленных и коммерческих, то есть торговых, предприятий страны только через Государственный банк СССР. Второе. Были ликвидированы все коммерческие банки и сохранены всего несколько общесоюзных кредитных организаций, в том числе Государственный банк СССР, Стройбанк, Внешторгбанк, Жилсоцбанк, Кооперативный банк и ряд других финансовых структур. Третье. Были ликвидированы все существовавшие в годы НЕПА, фискальное отчисление в бюджет и установлено два основных вида налоговых отчислений – это налог на прибыль и налог с оборота. Четвертое. Была создана принципиально новая система распределения средств производства и средств потребления через созданный в ноябре 1930 года Народный комиссариат снабжения СССР, который возглавил кандидат члены Политбюро ЦК Анастас Иванович Микояр. Ну и, наконец, пятое была существенно пересмотрена существовавшая все годы НЭПа система источников накопления и доходной части бюджета, основными элементами которой стали, во-первых, государственная монополия на производство и реализацию всей ликеро-водочной продукции, во-вторых, государственная монополия во внешней торговле и активный внешнеторговый баланс, в-третьих, Экспорт сырьевых ресурсов и произведение живописного и ювелирного искусства за рубеж. В-четвертых, рост прямых и косвенных налогов и создание системы принудительных внутренних займов у населения страны. В-пятых, укрепление системы неэквивалентного обмена между городом и деревней. Путем установления предельно низких закупочных цен на продукцию сельского хозяйства, которые отчасти не покрывали даже затрат на ее производство. Ну и, наконец, в шестых, это денежная эмиссия и скрытый рост цен на продукцию промышленного производства. Затем в январе 1932 года по решению Политбюро ЦК Высший Совет Народного Хозяйства СССР был преобразован в три мощных отраслевых наркомата. Это наркомат тяжелой промышленности, наркомат лесной промышленности и наркомат легкой промышленности, которые, соответственно, возглавили Григорий Константинович Арджоникидзе, Исидор Евгеньевич Любимов и Сергей Семенович Лобов. По сути, именно эти три гигантских государственно-промышленных монополии и сконцентрировали в своих руках оперативное управление всем народно-хозяйственным комплексом страны. Между тем, по мнению целого ряда современных авторов, причем главным образом либерального толка, а именно профессоров Дэвиса, Рогачевской, Лацеса, Хлевника, Горинова и других, К началу 1932 года совершенно четко обозначились и самые острые проблемы развития народно-хозяйственного комплекса страны. В частности, во-первых, это стремительный рост бюджетного дефицита, во-вторых, это резкое падение темпов промышленного роста, в-третьих, это жесточайший кризис в сельском хозяйстве и в-четвертых, это отрицательная сальда внешнеторгового баланса страны. Кроме того, в этот же период из-за острой нехватки оборотных и бюджетных средств прекратилось полное ассигнование 615 объектов капитального строительства в базовых отраслях индустрии, что составляло более трети общего числа всех возводимых крупных предприятий в угольной, нефтяной, химической, металлургической и других отраслях промышленного комплекса страны. По представлению вышеуказанных авторов, А именно эта кризисная ситуация и привела к отрезвлению все высшее руководство страны, которое в конце июля 1932 года приступило к существенному пересмотру прежней экономической политики. Ну, в этот период на хозяйстве в Москве остались новые председательства наркома СССР, Вячеслав Михайлович Молотов и второй секретарь ЦК ВКПБ Лазарь Моисеевич Каганович, поскольку Иосиф Виссарионович Сталин и Григорий Константинович Анатольевич находясь в рабочем отпуске, отдыхали тогда в Сочи. Именно по их указанию Политбюро ЦК ВКПБ создало новую комиссию под председательством Валериана Владимировича Куйбышева, которой и было поручено в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о снижении себестоимости капитального строительства в отраслях тяжелой индустрии, прежде всего металлургических заводов и угольных шахт. Ну вот, заручившись согласием Генсека, через неделю Валерьян Куйбышев представил на рассмотрение членов комиссии Проект постановления о резком сокращении финансовых ассигнований на тяжелую промышленность и в аграрный сектор страны, сумма которых составляла более 700 миллиардов рублей. И несмотря на довольно активное сопротивление руководителей ряда отраслевых наркоматов и ведомств, уже в начале августа 1932 года вышли два совместных постановления ЦК ВКБ и Совета народных комиссаров СССР о существенном сокращении инвестиционных вливаний в объекты капитального строительства и топливно-энергетического комплекса страны на 10%. Тем не менее, уже в начале января 1933 года, выступая на объединенном преноме ЦК и ЦКК, Иосиф Бессарионович Сталин заявил о досрочном выполнении плана первой пятилетки за 4 года и 3 месяца, хотя, по мнению целого ряда ученых, того же Дэвиса, Лацеса, Данилова, Лючика, Рогачевской и других, реальные данные официальной статистики, то есть Центрального управления народно-хозяйственного учета Госплана СССР, который тогда возглавлял Николай Валерианович Осинский, которые долго, кстати, были засекречены, говорили э, якобы о другом. Ну, во-первых, по большинству отраслей тяжелой промышленности не были выполнены даже плановые показатели отправного пятилетнего плана. В частности, вместо запланированных 22 миллиардов киловатт-часов электроэнергии было произведено только 13,5 миллиардов киловатт-часов. Вместо 10 миллионов тонн чугуна было выплавлено 6,5 миллионов тонн. Вместо 75 миллионов тонн угля было добыто 65 миллионов тонн, вместо 10 миллионов тонн стали было выплавлено всего 6 миллионов тонн и так далее. Во-вторых, огромное увеличение капиталовложений в тяжелую промышленность в годы первой пятилетки якобы полностью разрушило хрупкий баланс народного хозяйства и расстроило всю финансовую систему страны. Ну, конечно, этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении, но, тем не менее, как верно подметили многие советские и современные историки и экономисты, в том числе Чедаев, Касьяненко, Кузьмин, Горинов, Карамурза, Катасонов, Ханин, Клёсов и многие другие, именно в годы первой пятилетки был заложен прочный фундамент индустриальной мощи СССР и создана вторая После Криворожско-Донбасской, Уральско-Сибирская угольно-металлургическая база страны, которая сыграла исключительно важную роль в годы Великой Отечественной войны. В целом объем промышленного производства превысил довоенный уровень почти в три раза, а СССР впервые вышел на второе место в мире по добыче нефти в выплавке чугуна и производству продукции машиностроения. В 1928-1933 годах на территории Советского Союза было построено более полутора тысяч крупных промышленных предприятий, в том числе такие гиганты советской индустрии, как Днепровская гидроэлектростанция, Туркестанско-Сибирская железная дорога. Кузнецкий и Каргандинские угольные бассейны, Магнитогорский, Липецкий, Кузнецкий и Каргандинский металлургические комбинаты, Уральский и Краматорский заводы тяжелого машиностроения – Сталинградские, Харьковские и Челябинские тракторные заводы, Запорожские и Саратовские заводы сельскохозяйственного машиностроения, Московские и Горьковский автомобильные заводы, Ярославский шинный завод, Воронежский завод синтетического каучука, Березняковский и Соликамские химические комбинаты, Московский шарикоподшипниковый завод. «Хибинский апатитовый комбинат», «Туапсинский нефтеперерабатывающий завод» и сотни других крупнейших промышленных предприятий и объектов страны. По мнению целого ряда современных историков, причем опять-таки в основном из либерального лагеря, того же Бордюкова, Козлова, Хлевника, Бофа, Верта и других, в начале 1933 года, то есть после окончания первой пятилетки, внутри политбюро ЦК якобы вновь разгорелась ожесточенная борьба между двумя группировками. Это так называемым радикальным, или как они говорят, протроцкистским крылом в лице Иосифа Вячеслава Михайловича Молотова, Лазаря Моисеевича Кагановича, Климента Ефремовича Ворошилова и Андрея Андреевича Андреева и умеренным пробухаринским крылом, которое было представлено Сергеем Мироновичем Кировым, Григорием Константиновичем Арджиникинзе, Валерианом Владимировичем Куйбышевым и Михаилом. А Ивановичем Калининым, которые якобы опирались на идеи правых уклонистов, то есть бухаринцев. Но вот по чисто умозрительному мнению данной группы ученых, представители «Умеренного крыла» якобы пытались, во-первых, сохранить ленинские принципы коллективного руководства, и положить конец непомерно возросшему культу личности Иосифа Визитовича Сталина, и второе, внести существенные коррективы в теорию и практику хозяйственного строительства, в частности, прекратить государственный террор в отношении советского крестьянства и проявить разумный подход при составлении второго пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. Иными словами, умеренная группировка Политбюро предлагала покончить с политики чрезвычайных мер и вернуться к неповским методам руководства экономикой страны. Однако целый ряд оппонентов, вот тех ученых, о которых я только что говорил, в частности профессора Улом. Емельянов, Карамурза, Кириллина, Жуков и другие отрицают какую-либо борьбу влиятельных группировок внутри политбюро ЦК ВКПБ и утверждают, что главным объектом критики ряда членов высшего партийного Ариапага был вовсе не очень Виссарионович Сталин и его политический курс, направленный на индустриализацию страны, а глава советского правительства Вячеслав Михайлович Молотов, отставки которого добивались так называемые бакинцы, в частности Григорий Аджоникидзе, Анастас Микоян и Авель Янукидзе. Но эта фронта была вызвана отнюдь не их разногласиями по коренным вопросам экономической политики, в том числе политики индустриализации, а исключительно неприятием личных качеств председателя Совета народных комиссаров СССР и его махровым бюрократизмом. Однако вот этот антимолотовский заговор, ну, я условно говорю, в кавычки беру это понятие, был отвергнут большинством членов политбюро ЦК, в том числе и Сергеем Мироновичем Кировым, которого бакинцы активно вербовали в свои ряды. А я напомню, что, значит, в исторической науке существует представление, что все члены высшего партийного руководства, которые начинали свою партийно-политическую карьеру еще в царской России, вот... На Кавказе, в частности, в Баку, который тогда являлся а, таким промышленным центром всего Кавказского региона, а, вот их как бы по принципу землячества вот соединяет в рамках этой так называемой Бакинской группировки. Это действительно было так, но нельзя представлять дело таким образом, что дескать все члены Бакинской группировки целиком и полностью, а, значит, разделяли единую точку зрения и выступали с этой точкой всегда значит консолидированно и сплоченно хорошо известно что тот же Григорий Константинович Аржаникидзе и Сергей Миронович Киров были очень близкими друзьями но не менее близкие отношения связывали того же Сергей Мироновича Кирова с Иосифом Сталином, да и дружба Серго Джаникидзе с Иосифом Сталиным тоже была ни для кого не секрета. Вообще следует сказать, что конкретный анализ разработки плана и реализации политики индустриализации и коллективизации в годы первых пятилеток позволил целому ряду современных авторов, в частности Юрию Николаевичу Жукову, Олегу Витальевичу Хлебнику, Ирине Павловой и другим сделать важный вывод о реальных механизмах при понятий экономических Решений в тот переломный период в истории нашей страны вот вопреки традиционной точке зрения советских и зарубежных историков так называемой тоталитарной школы в частности коина Папса, такера Гелера, некрича и других о том что единственным субъектом принятия всех важнейших решений были высшие партийные инстанции реальная картина была намного сложнее безусловно высшие инстанции определявшие основные принципы экономической политики были политбюро цк и лично Иосиф Виссарионович Сталин. Но это лишь отчасти характеризует механизм принятия решения, поскольку и Иосиф Виссарионович Сталин, и Вячеслав Михайлович Молотов, и другие члены высшего партийного Ариапага все чаще стали выступать в роли своеобразных третейских судей в ожесточенных спорах между Наркоматом финансов СССР, Госпланом СССР и важнейшими отраслевыми наркоматами. Причем в советской партийно-государственной системе весомость разного рода претензий на обладание особым статусом э, своего наркомата или ведомства зависели как от степени приоритетности решения конкретных народнохозяйственных хозяйственных задач, так и от реального аппаратного веса влияния и места руководителя конкретного наркомата или ведомства в партийно-государственной иерархии страны. Например, Григорий Константинович Арджиникидзе, Андрею Андреевичу Андрееву или Анастасу Ивановичу Микояну, которые, соответственно, возглавляли наркоматы тяжелой промышленности, путей сообщения и снабжения СССР, и одновременно являлись членами политбюро ЦК КПБ, было, конечно, значительно проще и быстрее решать любые проблемы своих ведомств, чем, например, руководителям наркоматов легкой промышленности и внешней торговли Сидору Евсегневичу Любимову и Аркадию Павловичу Розенгольцу, которые являлись всего лишь кандидатами в члены ЦК ВКПБ. Но впервые задания второго пятилетнего плана развития народного хозяйства страны на 1933-1937 года были рассмотрены и утверждены на 17-й партийной конференции, которая состоялась в январе-феврале 1932 года. Поскольку темпы промышленного роста в стране в 1930 31 годах все еще внушали серьезную уверенность и оптимизм до досрочном выполнении основных показателей плана первой пятилетки, высшее политическое руководство страны поставило амбициозную задачу догнать передовые капиталистические страны по важнейшим экономическим показателям. Поэтому первоначально директивы второго пятилетнего плана предусматривали увеличение производства электроэнергии до 100 миллиардов киловатт-часов, добыча каменного угля до 250 миллионов тонн, выплавки чугуна до 22 миллионов тонн, добычи сырой нефти до 100 миллионов тонн и производства зерна до 130 миллионов тонн. Однако затем, учитывая срыв плановых заданий первой пятилетки на очередном пленуме ЦК, прошедшем в январе 1933 года, Иосиф Виссарионович Сталин вынужден был провозгласить отказ от политики необоснованно ускоренных темпов промышленного и аграрного развития страны, и дал указание Госплану СССР представить высшему руководству страны новые, более реальные плановые показатели развития народного хозяйства на вторую пятилетку. Надо сказать, что к составлению второго пятилетнего плана развития народного хозяйства на 1933-1937 года Госплан СССР во главе с Валерианом Владимировичем он подошел более взвешенно и рационально, однако сама методология разработки плановых заданий пятилетки осталась прежней. По утверждению ряда современных авторов, в частности профессоров Лельчука, Горинова, Хлевника и других, практика разработки первых пятилетних планов развития народного хозяйства страны была основана на так называемом программно-целевом методе, который предусматривал жесткую и поэтапную систему его составления – Значит, на первом этапе Проектировался план развития ключевых отраслей промышленного производства, на котором базировался весь народно-хозяйственный план, в частности развитие металлургии, энергетики, машиностроения и других индустриальных отраслей. На втором этапе следовали плановые разработки по развитию сельского хозяйства, транспортного и капитального строительства. На третьем этапе приступали к составлению плановых показателей сферы обращения потребления услуг и финансов, то есть внутренней и внешней торговли, кредита, бюджета и так далее. И, наконец, на четвертом заключительном этапе планировались основные показатели воспроизводства рабочей силы и ее оптимального размещения по различным регионам и отраслям народного хозяйства страны. Однако под влиянием экономического кризиса в стране произошли существенные перемены в самой методике разработки и составления второго пятилетнего плана развития народного хозяйства. В частности, во-первых, постоянный рост капиталовложений сменился более взвешенной политикой сокращения производственных планов капитального строительства в различных регионах страны. Во-вторых, Госплан СССР попытался сбалансировать высокие темпы экономического роста промышленного производства с реальными сырьевыми и материальными ресурсами, которые были созданы за прошедший период. В-третьих, была частично восстановлена традиционная роль Наркомата финансов СССР в составлении сбалансированного бюджета и стабилизации денежного обращения внутри страны. Затем, в феврале 1934 года делегаты 17-го съезда ВКПБ утвердили новые плановые показатели на вторую пятилетку, которые предусматривали рост производства электроэнергетики до 38 миллиардов киловатт-часов, увеличение выплаты чугуна и стали до 16-17 миллионов тонн, добычи нефти до 47 миллионов тонн, производство зерна до 105 миллионов тонн и так далее. Кроме того, второй пятилетний план развития народного хозяйства был впервые нацелен на опережающий рост производства отраслей группы «Б», то есть выпускающих средства потребления по отношению к отраслям группы «А», которые, как известно, производят средства Но все эти меры привели к тому, что уже к концу 1933 года был стабилизирован курс рубля на внутреннем рынке, а в конце 1934 года впервые за многие годы рост промышленного производства превзошел плановые показатели на целых 6%. Вот все эти успехи в экономическом развитии страны вновь породили у высшего политического руководства излишний оптимизм, и уже в июле 1935 года на пленуме ЦК Иосиф Виссарионович Сталин вновь поддержал предложение руководителя ряда отраслевых наркоматов и ведомств, Об увеличении капитала вложений в тяжелую промышленность страны с 19 до 20 миллиардов рублей. Более того, в декабре 1935 года Политбюро ЦК одобрило существенное повышение плановых заданий на 1936 год, которые были представлены новым руководителем Госплана СССР, заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР Виталием Ивановичем Межлауком. Я напомню, что Межлаук пришел на пост руководителя Госплана СССР после неожиданной и трагической гибели Валериана Владимировича Куйбышева, который скончался в возрасте 48 лет от сердечного приступа. Но, ну вот, в частности, новый подкорректированный план на новый хозяйственный год предусматривал рост промышленного производства на 23%, а увеличение капитала вложений в тяжелую промышленность с 28 до 36 миллиардов рублей. Надо сказать, что своеобразный плановый утопизм, который, по мнению многих историков и экономистов, в том числе Таких авторитетных ученых, как Григорий Ханин и Юрий Жуков, характерный для 1930-1932 годов, породил и традиционные проблемы и противоречия, а именно рост незавершенных объектов в капитальном строительстве, падение качества выпускаемой продукции, диспропорцию между различными отраслями промышленного производства, дестабилизацию бюджета страны и так далее. Вот все эти обстоятельства вновь заставили пересмотреть народно-хозяйственный план уже на новый 1937 год, контрольные цифры которого в июле 1936 года были полностью одобрены высшим партийно-государственным руководством страны. В частности, в скорректированном плане, последнего года второй пятилетки, объемы прироста промышленной продукции были сокращены до 20%, объемы общих инвестиций в промышленное производство уменьшились с 34 до 28 миллиардов рублей и так далее. Между тем, в мае 1937 года на очередном пленуме ЦК Иосиф Виссарионович Сталин вновь заявил о досрочном и успешном выполнении второго пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР за 4 года и 3 месяца. И хотя плановые показатели ряда отраслей народного хозяйства страны вновь не были достигнуты в полном объеме, В натуральном выражении производство электроэнергии выросло с 13,5 до 36 млрд кВт-ч, выплавка чугуна с 6 до 14,5 млн тонн, производство стали с 6 до 17,5 млн тонн, добыча угля с 64 до 128 млн тонн, а производство сырой нефти с 21 до 20 млн тонн. По оценкам большинства историков, в частности, тех же профессоров Люльчука, Горинова, Вдовина и других, в годы второй пятилетки в строй было введено 4,5 тысячи крупных промышленных предприятий страны в различных регионах страны, в том числе такие гиганты советской индустрии, как Азовский и Запорожский сталилитейные заводы, Корсакпайский, Болхарский и Красно-Уральский медиплавильные заводы, Чемтенский свинцовый комбинат, Нижнетагильский и Новолипецкий металлургические комбинаты, Челябинский ферросплавный комбинат, Горловский азотно-туковый комбинат, Днепровский алюминиевый комбинат, Воркутинский и Печорский угольные бассейны, Никопольский и Уральский трубопрокатные заводы, Уфалейский никелевый завод, Ростовский завод сельскохозяйственного машиностроения, Новомосковский химический комбинат, Минский тракторный завод, Куйбышевский авиационный завод, Камский целлюлозно-бумажный комбинат, Ташкентский хлопчатобумажный комбинат, Московский, Саратовский, Орский и Хабаровский нефтехимические заводы, Московский метрополитен и тысячи других предприятий и объектов». Всего же за годы двух пятилеток, то есть с 1928 по 1937 год включительно, рост промышленного производства в стране увеличился в разы, о чем со всей очевидностью свидетельствуют такие факты. Ну вот сводная таблица, которая, в общем-то, признается многими учеными. Ну, в частности, давайте посмотрим, какие были достигнуты впечатляющие результаты всего за каких-то 10 лет, при том, что стартовые возможности в начале индустриализации были, прямо скажем, крайне низкие. Итак, производство электроэнергии выросло с 5 миллиардов до 36 миллиардов киловатт-часов. Выплавка чугуна с 3,5 до 14,5 миллионов тонн. Выплавка стари с 4,5 до 17,5 миллионов тонн. Производство проката с 3,4 миллиона тонн до 11,8 миллионов десятых миллиона тонн, добыча угля с 35 до 128 миллионов тонн, добыча нефти с 11,5 миллионов до 28,5 миллионов тонн, производство тратаров с 2000 единиц до 545 тысяч единиц. Производство комбайнов. В восьмом году их вообще не производили. Уже через 10 лет страна произвела 137 тысяч комбайнов. Производство автомобилей с тысячи единиц до 200 тысяч единиц. То есть буквально по всем показателям промышленного развития страны за какое-то десятилетие производство выросло не на проценты, а в разы. Вот в столь значительных успехах, достигнутых в годы первых пятилеток, не последнюю роль сыграл, безусловно, и массовый трудовой героизм советских людей, нашедший свое зримое воплощение в знаменитом Стахановском движении 1935 года, в основе которого лежал так называемый рекордизм знаменитых пионеров этого движения, в частности, самого Алексея Григорьевича Стаханова, зачинатель этого движения «Шахтера Донбасса». Далее, Мазая Нитича Мазая в металлургии, Александра Хритоновича Бусыгина в машиностроении, Ивана Ивановича Гудова в станкостроении, Петра Федоровича Кривоноса на железнодорожном транспорте, Евдокии Викторовны и Марии Ивановны Виноградовых, которых часто называют сестры Виноградовых, хотя они, конечно, не были сестрами. Это в текстильной промышленности. Просковье Никични Ангелины в сельском хозяйстве и других. Но вот по мнению целого ряда авторов, в частности Горинова, Роговина, Катасонова и других, в основе этого рекортизма, охватившего все отрасли народного хозяйства страны, лежали материальный, социальный и патриотический мотив, которые позволили сталинскому руководству использовать это мощное рабочее движение, политических и технократических целях. С одной стороны, на первом всесоюзном совещании стахановцев, которое прошло в ноябре 1935 года, многомиллионное движение стахановцев было названо самой сокрушительной силой, способной уничтожить любую контрреволюцию в стране. С другой стороны, декабрьский пленум ЦК, который состоялся тоже в 1935 году, и в работе которого приняли участие руководители всех промышленных наркоматов и ведом страны расценили движение Стахановцев как новую форму организации труда, в основе которой лежала революция технологических процессов в индустриальном развитии страны. Вместе с тем, надо признать и тот печальный факт, что к концу второй пятилетки движение стахановцев уже, по сути, превратилось в неуправляемый поток пролетарской энергии, нанесший определенный удар по промышленному и аграрному производству страны, поскольку... Во-первых, противостояние стахановцев и директорского корпуса привело к определенной дестабилизации управления частью крупных аграрных и промышленных предприятий страны. Во-вторых, непредсказуемость стахановских рекордов в условиях планово-распределительной экономики расстроила производственные связи целого ряда промышленных предприятий в разных уголках страны. Ну и в-третьих, вследствие постоянной штурмовщины и прямо скажем необоснованного рекортизма, снизилась эффективность и качество промышленного производства и напротив резко увеличились производственный травматизм и эксплуатация рабочей силы. В марте 1939 года состоялся 18-й съезд ВКПБ, на котором был утвержден третий пятилетний план развития народного хозяйства страны на 1938-1942 годы. Приоритетным направлением нового пятилетнего плана стало развитие базовых отраслей промышленного производства страны, то есть, как и в предыдущих планах, показатели роста которых напрямую влияли на рост обороноспособности СССР. Особое большое значение в новом пятилетнем плане было уделено, во-первых, созданию мощной топливно-энергетической базы на Урале – в Западной Сибири и в Средней Азии, во-вторых, развитию нового крупного нефтедобывающего района в Башкирии и Татарстане, в-третьих, опережающему росту предприятий черной и цветной металлургии на Урале и в Западной Сибири. Кроме того, именно на этом съезде Иосиф Виссарионович Сталин, позитивно оценив огромные достижения двух первых пятилеток, заявил об успешном построении основ социализма в СССР то есть ликвидации условий для возрождения капитализма внутри страны. На организационном пленуме ЦК, который состоялся в последний день работы 18-го партийного съезда, был избран и новый состав Политбюро и секретариата ЦК. Значит, полноправными членами Политбюро ЦК стали Иосиф Виссарионович Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов, Климент Ефремович Ворошилов, Лазарь Моисеевич Каганович, Андрей Александрович Жданов, Анастас Иванович Микоян, Андрей Андреевич Андреев, Михаил Иванович Калинин и Никита Сергеевич Хрущев. А кандидатами в члены Политбюро ЦК стали Лаврентий Павлович Берия и Николай Михайлович Шверник. В состав нового секретаря ЦК вошли Иосиф Виссарионович Сталин, Георгий Максимилианович Маленков, Андрей Александрович Жданов и Андрей Андреевич Андреев. Но ну, надо сказать, что новые грандиозные задачи по развитию промышленного производства потребовали срочно перестроить и разокрупнить громоздкие главки и наркоматы. Поэтому уже в январе 1939 года во исполнении решений партийного съезда. Число промышленных наркоматов было резко увеличено с 6 до 22 единиц. В частности, наркомат оборонной промышленности СССР был разделен на наркомат авиационной промышленности, который возглавил Михаил Моисеевич Коганович, наркомат судостроительной промышленности во главе с Иван Федоровичем Тавасяном, наркомат вооружений, который возглавил Борис Львович Ванников, и наркомат боеприпасов во главе с Иван Павловичем Сергеевым. Дальше наркомат машиностроения СССР был, соответственно, разделен на наркомат тяжелого машиностроения, который возглавил Вячеслав Александрович Малышев, наркомат среднего машиностроения, во главе которого стал Иван Алексеевич Лихачев, и наркомат общего машиностроения, который возглавил Петр Иванович Паша. Тогда же были созданы наркомат автомобильного транспорта СССР, который возглавил Виктор Игнатьевич Борейко. Наркомат строительства СССР, который возглавил Семен Захарович Гинзбург, и другие центральные общесоюзные ведомства, имевшие прямое отношение к укреплению обороноспособности страны. Также была перестроена и вся работа так называемого экономсовета при СНК СССР, который возглавлял глава правительства Вячеслав Михайлович Молотов, на базе которого были созданы различные хозяйственные советы по оборонной промышленности, металлургии, топливу, машиностроению и так далее. Чуть позже, уже в 1940, в начале 1941 года, был существенно расширен и состав заместителя председателей Совета народных комиссаров СССР, которые одновременно стали руководителями отраслевых советов по машиностроению, в частности, Вячеслав Александрович Малышев, по металлургии, который возглавил Максим Захарович Сабуров по топливу и электрохозяйству, во главе с Михаилом Георгиевичем Первухиным, по ширпотребу, который возглавил Алексей Николаевич Косыгин и других. За три первых года третьей пятилетки, то есть с 1938 по 1940 год включительно, валовая продукция промышленности еще выросла в полтора раза, а в машиностроении аж в 1,7 раза, что было достигнуто за счет введения в строй более трех тысяч новых крупных предприятий и объектов на всей территории страны, в частности Кураховской ГРЭС, Углической и Комсомольской ГЭС, Забайкальского и Новотагильского металлургических комбинатов, Московского завода малолитражных автомобилей, Енакиевского цементного завода, Уфимского нефтеперерабатывающего комбината, Среднеуральского медиплавильного завода, Сидежского и Марийского целлюлозно-бумажных комбинатов и так далее. Более того, как установил авторитетный ученый, профессор экономики, Григорий Исаакович Ханин, который в последнее время опубликовал целый ряд фундаментальных научных работ по истории советской экономики, в частности экономика СССР в конце 1930-1960 год, только по официальным, причем на его взгляд явно заниженным данным, рост военного производства за три года третьей пятилетки вырос в 2,4 раза, а количество станков – собственного производства увеличилось на 86%, что по его мнению, и обеспечила бесперебойную работу всей промышленности в первые самые тяжелые месяцы Великой Отечественной войны. Но вот выполнение напряженных планов третьей пятилетки во многом было обеспечено не только предельно жесткими методами сталинского руководства, причем я хочу подчеркнуть, что оправдано жесткими методами, но и возвратом к прежней политике милитаризации труда, характерной для эпохи гражданской войны. В связи с этим обстоятельством Президиум Верховного Совета СССР в июне 1940 года принял указы о переходе на 8-часовой рабочий день на 7-дневную неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих предприятий и учреждений. И второй указ – это об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов промышленными предприятиями. В соответствии с этими правовыми актами, под угрозой жесткой дисциплинарной, административной и даже уголовной ответственности, во-первых, всем рабочим и служащим всех промышленных предприятий страны был категорически запрещен переход с одного предприятия на другое без разрешения дирекции. Второе. На всех предприятиях страны были введены обязательные трудовые книжки, которые хранились в отделе кадров по месту работы, где фиксировались все нарушения трудовой дисциплины и причины увольнения с прежнего места работы. В-третьих, рабочий режим всех промышленных предприятий был существенно ужесточен, и за опоздания на работу и прогулы была предусмотрена жесткая дисциплинарная и даже уголовная ответственность. В-четвертых, С 7 до 8 часов была увеличена продолжительность рабочего дня, а в шестидневной рабочей недели была введена семидневная рабочая неделя. В-пятых, за выпуск бракованной продукции и несоблюдение технических стандартов прямую уголовную ответственность с реальным сроком заключения от 5 до 8 лет несли все директора, главные инженеры и начальники отделов технического контроля всех предприятий страны и так далее. Новый этап в развитии экономической политики был связан уже с февралем 1941 года, когда на 18-й всесоюзной партийной конференции, а затем на пленами ЦК, высшее политическое руководство страны вынуждено было вновь прибегнуть к уже давно подзабытым элементам чрезвычайных мер, которые были столь характерны для эпохи гражданской войны и ликвидации НЕПа. В частности, по решению партийной конференции во всех горкомах и обкомах партии, была введена отдельная должность секретаря по оборонным отраслям и транспорту. Причем, по мнению ряда современных историков, в частности Жукова, Емельянова, Карамурзы и других, возврат к старым методам экономической политики был абсолютно оправдан и продиктован прежде всего резким обострением международной обстановки и возросшие угрозы неизбежного вступления СССР во Вторую мировую войну, которая уже вовсю полыхала на трех континентах мира. Кроме того, на этом пленуме ЦК были проведены и серьезные кадровые перестановки. В частности, в состав Политбюро ЦК вошли три новых кандидата в члены, а именно секретари ЦК ВКПБ Георгий Максимилианович Маленков и Александр Сергеевич Щербаков и первый заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР и председатель Госплана СССР Николай Алексеевич Вознесенский. А всего спустя три месяца после этих назначений, которые красноречиво говорили об особом внимании высшего политического руководства проблемам обороны страны, в мае 1941 года председателем Совета народных комиссаров СССР был назначен Иосиф Виссарионович Сталин. При этом многолетний глава советского правительства Вячеслав Михайлович Молотов, а я напомню, что он занял этот пост в декабре 1930 года, сохранив за собой... Пост наркома иностранных дел СССР был назначен одним из 15 заместителей председателя СНК СССР. Ну и в заключение я хочу сказать, что по мнению большинства историков того же Лельчака, Горинова, Соколова, Попова и других, ускоренные темпы индустриального развития страны объективно обернулись рядом так называемых родовых пороков советской экономики. А именно, это во-первых, серьезным дисбалансом всего промышленного производства, которая сопровождалась хроническим кризисом отраслей производства средств потребления, то есть группа отраслей «Б». Во-вторых, это тяжелым кризисом, а затем и своеобразной стагнацией всего сельскохозяйственного производства, которое на протяжении многих лет советской власти оставалось ахиллесовой пятой всей советской экономики. Ну и в-третьих, создание пресловутой команды административной системы, которая составляла основу, Управление всем народно-хозяйственным комплексом страны вплоть до конца восьмидесятых годов. Вместе с тем, надо сказать, что в исторической науке до сих пор существует проблема наличия реальной альтернативы командно-административной системе которые в период пресловутой Горбачевской перестройки называли либо казарменным, либо государственным, либо ранним, либо даже феодальным социализмом. Но ну, одни авторы, в основном, конечно, это представители либерального лагеря, в частности Клямкин, Горинов, Бордюков, Козлов и другие, убеждены, что такой альтернативы просто не существовало в природе, поскольку сама эта система сформировалась и выросла из глубин Неповской экономики, которая во многом продолжила славные традиции политики военного коммунизма первых лет советской власти. Другие ученые, в частности, Гребенник уверены в том, что административная система выросла вне рамок НЭПа, и реальная альтернатива этой системе все же существовала. Остановление и развитие командно-административной системы было связано исключительно с реализацией сталинской экономической стратегии, в основе которой лежали принципы чрезвычайшины и созданы на базе этих принципов мощнейший репрессивный аппарат. Между тем, мы хотели бы подчеркнуть... Причем особо подчеркнуть, что в свете последних научных изысканий целого ряда крупных историков и экономистов, в частности того же Карамурзы, Катасонова, Ханина, Жукова и других, подобные выводы и оценки сталинского социализма представляются очень скороспелыми и поверхностными. И поэтому эта переломная эпоха в истории СССР, безусловно, нуждается в дальнейшем серьезном изучении. Но я напомню, что сам термин э – Командно-административная система был введен в научный оборот небезызвестным Гавриилом Харитоновичем Попом, который был одним из идеологов э, разрушения СССР и советского общественного строя, и одним из наиболее ярких прорабов так называемой Горбачевской перестройки. Но об этом мы будем говорить чуть позже. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, что... В одной из последних своих работ «Экономика Сталина», которая была опубликована в 2014 году, известный российский ученый и экономист профессор Валентин Юрьевич Катасонов попытался вкратце дать системную характеристику сталинской модели социализма, которая позволила нашей стране в кратчайшие сроки решить проблему индустриализации, обеспечить чрезвычайно высокие темпы экономического роста и, по сути дела, вывести СССР в разряд второй экономической супердержавы и одержать всемирно историческую победу в Великой Отечественной войне. Но вот, по его мнению, такими основными элементами сталинской модели социализма стали Первое – это общенародная собственность на средства производства. Второе – единый народно-хозяйственный комплекс страны. Третье – централизованное управление. Четвертое – директивное планирование, то есть через нормативно-правовые акты – Пятое. Это мобилизационный характер советской экономики. Шестое. Ее максимальная самодостаточность. Седьмое. Ориентация не на стоимостной, а на натуральный показатель роста производства. Восьмое. Отказ от прибыли как главного стоимостного показателя и ориентации на постоянное снижение себестоимости готовой продукции. Девятое. Ограниченный характер товарно-денежных отношений. Десятое. Государственные монополии на банковскую деятельность и одноуровневая банковская система. Одиннадцатое это двухконтурная, то есть наличная и безналичная, система внутреннего денежного обращения. Двенадцатое это ускоренное развитие отраслей группы А то есть производство средств производства по отношению к отраслям группы Б, то есть производство средств потребления. 13 -е. это государственная монополия внешней торговли. 14 -е. это государственная валютная монополия. 15 -е. это замена конкуренции социалистическим соревнованием. 16 -е. это сочетание моральных и материальных стимулов труда, и наконец, 17 -е. это недопустимость нетрудовых доходов и жесткая борьба с коррупцией и э, хищением социалистической собственности. Ну и последнее, э, я хотел бы подчеркнуть, что э, не менее авторитетный ученый, профессор Григорий Исаакович Ханин, тоже считает, что э, так называемая командная экономика, э, которая была создана в эпоху, первых пятилеток, и которую самым тесным образом связывает именно с именем Иосифа Засиреновича Стальна, показала выдающиеся способности к развитию и конкуренции, в том числе и с наиболее передовыми странами Западной Европы. Более того, именно эта конкуренция, по сути дела, обеспечила не только создание индустриальной базы страны, но и технологический прорыв СССР, особенно в послевоенные годы. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю за внимание. До свидания.